глава 18 на линии огня под ногами хрустел гравий тяжелый свист нашего дыхания затуманивал разум да и сердце отбивало в ушах настоящий колокольный звон не уйдем прохрипел губа оглянувшись вперед рявкнул я труже рядом споткнулся но я подхватил его за шкирку и снова поставил на ноги. Вараны настигали. Их было уже не три, не два, а целых пять особей. И руководил всеми и самец пятнадцатой ступени. А это все равно, что человек первой ступени. Нас едва не порвали там, на склоне. Едва мы подумали дать отпор, как оказалось, что все это только для того, чтобы подоспело подкрепление. И теперь нам оставалось только бежать. Надо было уходить из гор. — проворчал Губа. Мои зубы только скрипнули от злости. Я же предлагал ему. Бегите, сам разберусь. Нет, они решили в героев поиграть. Мы бежали по склону, чуть забирая вверх. Но ниже показался проход между двумя скалами, узкое ущелье с нависающими сверху стенами. В голове среди лихорадочных мыслей о побеге проклюнулась идея. А ведь может сработать. Мы точно пролезем а из варанов только самые мелкие. «Туда!» — я хлопнул по плечу губу. «Пройдем через него!» «А если там тупик?» «Разберусь с ними до тупика!» Бежать вниз намного легче. Едва мы свернули и понеслись, едва не спотыкаясь, за спиной щелкнула пасть. Послышался недовольный рык. Самец не успел схватить меня за ляжку. Я снова почуял, как земля вокруг кричит, и напрягся, перехватывая стихию. Эти ящерицы обладали стихией земли, что позволяло им идеально прятаться в грунте. Они умели сливаться с ним, да еще и владели той самой каменной рубашкой, которую я так и не выучил как следует. Когда мне все учить-то? Сегодня здесь, завтра там. Учителей мать его хватает, а вот на практике закреплять знания времени нет. Вот и пользуюсь, чем умею. Мне удалось остановить атаку самца, закрыв ему доступ к стихии. не нашим, ни вашим, так сказать. Ящер умел делать землю вязкой, куда ступни проваливаются по щиколотку. И мы так едва не потеряли тружу. Теперь же я четко следил за всеми попытками вожака атаковать магией. Вот, наконец-то, вход в ущелье. «Давай, давай!» — подгонял я пчел. Мы уже почти забежали в щель, когда что-то свистнуло. Хлоп! Град осколков ударил в лицо, заставляя пригнуться. а а, -а, -а Тружи бежал первым, и ему сыпануло больше всех. Увесистый камень прилетел сзади, как снаряд, чудом не попав никому в голову, и разбился о скалистую стену. эти осколки и ударили по нам. Эффект был как от взрыва. Я шарашно оглянулся. «Вот эта скорость полета! Как они это сделали?» «Давай, милюзга Губа схватил полуслепого тружу и впихнул того в щель. «Белый! Идите!» Не оглядываясь, крикнул я. я ща Тяжелая туша прыгнула, смазавшись в прыжке, и я принял удар когтей на щит. Я отвел силу броска ящерицы, ошагнув в сторону и вогнал копье ей в ребра. Окаменевшая кожа пробилась неглубоко, но животное заверещало от боли. Энергию земли в тело, скручиваем в пружину и ударом ноги я сломал челюсть варану. Он затряс головой, пытаясь достать меня зубами, но уже не мог даже клацать, и я, пользуясь его слабостью, воткнул копье уже в пасть. Наконечник даже вышел из черепа, силы у меня было хоть, отбавляй. Через секунду тварь осела, а я повернулся, встречая остальных. Вараны замедлились, видя, что я остался снаружи, и не спешу от них убегать. А мне было ужасно интересно, кто из них и, главное, как запустил камень. Как он это сделал? На всякий случай я бросил сканер за спину, вглубь щелья. Проход очень глубокий, до конца не достаю, но опасности я там не ощутил. Губай Труша там в большей безопасности, чем здесь со мной. И мне именно это и надо было, прикрытый тыл, и чтобы не заботиться о чьей-либо жизни. А свою я уж точно смогу защитить. Вот вожак остановился в десятке шагов от меня, чуть склонил голову. К нему подбежала особь поменьше, и в пасть она несла увесистый огромный булыжник. Я внимательно следил за ними, готовясь перехватить стихии Земли, если меня будут атаковать. Я уже попробовал раньше снести их земной волной. Вот только ящерицы делали то же самое, что и я, перехватывали мою атакующую стихию, не позволяя нанести им урон. Ощущение было такое, что пытаешься ударить, а тебя держат за руки. И пусть я более сильный маг, чем даже их вожак, но ящеров пятеро, а я один. По иронии судьбы, чем сильнее атакующее заклинание, тем легче его перехватить. Слабые сами по себе и не несут никакой опасности. Хотя я бы не рискнул дотянуть до вожака свой сканер. Приложит по мозгам «мам, не горюй». Поэтому в нашей схватке можно было более-менее безопасно использовать слабое воздействие на стихию. Я замер, ожидая атаки. Но дальше ящерицы сделали то, что заставило меня уважать их смекалку. Вожак, используя магию, открыл под лапой трещину. Выглядело это так, будто сумку расстегнул. Между нами было приличное расстояние, и лично мне это ничем не угрожало. Минимальное воздействие на стихию на маленькой площади. Вторая особь, преданно глядя на предводителя, опустила голову и выпустила булыжник прямо в открывшуюся щель. Чего не делают-то? Все-таки у меня в голове пронеслась ассоциативная связь между взорвавшимся перед этим снарядом и опущенным в трещину булыжником будто ядро в пушку закатили. Дерьмо нулячье! Я чуть согнул колени, поднял баклер для защиты и перехватил поудобнее копье. Вошаг резко свел когтями щель, будто закрыл ее, и в последний момент оттуда вылетел выдавленный снаряд. Надрывая воздух с свистом, он пролетел рядом с ухом, и случилось это практически одновременно с сигналом об опасности. Я успел отвести голову, и спину ударил град осколков. Камень рассыпался, воткнувшись в скалу. «Да вы гений нулячью, вашу мать!» Мое чувство опасности едва успела сработать, до того высокая скорость. Из баллисты наверное, снаряды медленнее летают. Вожаку, видимо, очень понравилась эта игра. К поредевшему отряду присоединилась еще непонятно откуда взявшаяся ящерица. Их снова было пять. Две осыпи выбежали вперед, и легли на землю, предупреждая, «Зверь, подойти у тебя не выйдет». Теперь на меня никто не нападал. Остальные две особи преданно бегали вокруг, выискивая булыжники, а их предводитель, растопырив пальцы, развел сразу две трещины. Через секунду в них загрузили ядра. Мне давно пора уже было либо убегать вслед за губой и тружей, либо кидаться в атаку, но я стоял, внимательно наблюдая за ящерами. Эта техника должна быть моей. Я чуял, что это наипростейшее заклинание, и даже у меня легко получится сделать это. И именно это и делало такую технику неимоверно крутой. Если бы я, будучи первушником, попросил Землю расколоться, у меня бы голова скорее треснула. Но сейчас стихия слушается меня гораздо охотнее. Малое воздействие и огромный урон. Хлоп. Один снаряд прошел над головой, Я успел пригнуться, а вот второй — бам! Словно в гонг ударил камень в мой щит, и меня отнесло назад, как будто тараном долбануло. В ушах звенело, когда мое тело летело спиной в щель, но сам я улыбался. Охрененная находка! Особенно для меня, пришельца из мира, где все решает не твоя мера а только спущенный вовремя курок. Щелкнули совсем рядом зубы, но я успел отдернуть ногу, и, вскочив, ткнул вперёд копьём. Здесь было тесно, так что я мог пользоваться только тычками, но мне больше не надо было. Тварь заверещала, получив удар в открытую пасть, и отбежала от ущелья. И тут я понял, что загнал себя в ловушку. В узком пространстве ещё сложнее будет вернуться от обстрела. «Белый!» — послышался крик губы. Я обернулся и выругался. Пчёлы не убежали далеко и ждали шагах в двадцати. Я видел их силуэта в полумраке ущелья. «Да чтоб вас! Я же ваш отход прикрываю!» «Назад, зверьё пустое! Уходите дальше!» Вожак будто бы щурясь от удовольствия, снова раскрыл когтями две трещины, туда послушно сгрузили найденные булыжники. движение пальцев и щели схлопываются, выдавливая из себя лишнее. хлоп Хлоп. Снаряды рассыпались о края скал, закинув в мое укрытие только крош в осколков. «Значит, точность у тебя невысокая, так?» И хидно ощерившись, прошептал я. Главный ящер зарычал, досадливо зарявкал на своих подопечных. Те покидали принесенные булыжники и кинулись искать новые. Видимо, кривые снаряды не подходили для точных выстрелов. Меня даже взяла легкая обида и почему я раньше не догадался до такого ладно ребятки спасибо за науку пробормотал я опустившись на колено я выбрал и поднял небольшой камешек с пол кулака затем осторожно шагнул из ущелья выходя на открытое пространство стражники отступили на свои позиции выше по склону улегшиись между мной и предводителем ящеры ядроносцы Замерли возле вожака, готовые загружать снаряды, но тот тявкнул, приказывая подождать, и поднял голову, наблюдая за мной. Желтоватые глаза с тонкими зрачками слегка прищурились. В земле мне было нельзя делать трещину, ведь я находился ниже по склону. Ящеру стрелять намного удобнее, потому что уклон позволял. Поэтому моя ладонь легла на отвесную скалу за спиной. Камень сложнее раздвинуть, но я постараюсь усилие мысли, и под рукой раздался треск, щель все-таки открылась. Ящерицы с огромным любопытством наблюдали за мной, что было странно для хищников, давно бы уже кинулись до да съели. Подобранный мной булыжник не влезал, я лишь беспомощно потыкал им в края трещины. Раздалось насмешливое тявканье. Вожак будто улыбался, вытащив язык. — Черт, проворчал я, разгоняя трещину еще чуть-чуть. Магия кольнула в голову, всё-таки это требовало усилий. Но вот снаряд заряжен, и теперь моя очередь. «Асталависто, бэйби!» Я козырнул вожаку, уже представляя, как мой выстрел, если не сносит ему башку, то уж точно контузит. Движение пальцев с усилием мысли и... «Хрясь!» Трещина схлопнулась, раздавив снаряд в крошку, и выплюнула облако, больно уколов пылью ладонь. «Твою мать!» вырвалось у меня. А со склона раздалось слаженное насмешливое тявканье. Вожак так вообще поднял голову и порыкивал в небо, будто ухахатываясь со смеху. Его сородичи побросали булыжники и трясли головами, постукивая лапами по земле. Эти сволочи просто-напросто смеялись надо мной. Стараясь не подпускать глухую ярость в душу, я подобрал еще камешек уже поменьше. Одна из ящериц как раз села по собачье, обнажив нежное белое брюхо и с интересом наблюдала за моими действиями. На поверку это оказались довольно сообразительные твари со здоровым чувством юмора. Им, видимо, было самим интересно, что добыча вдруг проявила мозговую активность. Еще один камушек, еще одна трещина, и я попытался сконцентрироваться. В прошлый раз камень раздавило, и это нормально потому что я, балбес, схлопнул щель сразу. А надо вести сжатие со дна к выходу, как бы выдавливая. В этот раз снаряд не разрушился и выстрелил, но совсем не туда, куда я планировал. Облачко пыли поднялось рядом с ящерами-стражниками, и они беспокойно посмотрели на это место. Техника изумительная. Под действием магии трещина сжимается почти мгновенно, и скорость полета камня невероятная. Главное, лишь бы выдержал при запуске. Вожак сразу же опустил голову и серьезно взглянул на меня, а я довольно распрял плечи. Вот так вот, глупое животное. Перед тобой зверь, вторая мера инфериора. поди жениц перед великим гением. Смехаясь собственным мыслям, я подумал, что надо найти способ целиться. А ящерицы на склоне в это время уже готовили новый залп. «Ты чего тут делаешь?» — раздался испуганный голос губы. «Давай сюда!» Я обернулся и выругался. Десятник вылез из щели и манил меня. «Ну же, типа, бежать надо!» Чувство опасности, совмещенное с даром Вилария, сработало на пределе и даже лучше. Я увидел четкую траекторию смерти, направленную в губу. Надрывая жилы в икрах, я полетел в его сторону, вытягивая вперед щит. «Лишь бы успеть!» «Бам!» И нас двоих вкидывает обратно в ущелье. Звон в ушах, в глазах обычные ошалевшие искры. Но нет времени валяться. «Бам!» Я едва успевая подставить щит, и мы засели, пригнувшись под обстрелом. «Опарыши медовые!» Я видел рядом круглые глаза губы. «Это что за хрень собачья?» «Не высовывайся!» — крикнул я, а сам выглянул с краю, чтобы оценить обстановку. Вожак открывал трещину одну за другой, и даже стражники снялись с позиций, побежали выискивать снаряды. Что за странные хищники? Нет бы броситься зубами и когтями. Бах! Снаряд рикошетом от стены пролетел к нам и едва не попал в голову губе. Как будто им надо только убить. Как говорится, духом единым будут сыты. «К нулям эти грёбаные горы!» — рявкнул десятник. «Где тружа?» «Там!» — махнул за спину. «Плохо! Глаз ему побили! Лекарь нужен!» Я только скривился. «Лекаря тут хрен найдёшь, если только мне потом со стихиями своими попробовать». А ящерицы стали бить намного прицельнее, пользуясь законами рикошетов. Когда губе прилетело в плечо, его шарахнуло об стену, я сразу отступил, пытаясь убрать ошалевшего десятника с линии огня. «Дерьмо нуляче!» вырвалось у меня. «Не дадут они мне спокойно прицелиться? Что делать-то на нахрен?» Бам! И рикошетом следующий снаряд чиркнул по голове поднимающегося губы. Я даже не успел поднять щит. Десятник сразу же рухнул без сознания. И тут я понял что теперь даже отступить в ущелье будет трудно. Да выпендривался, твою мать!» На склоне показались еще особи стая становилась еще больше. Насмешливая тявка недовольных ящеров подлила масло в огонь, ярость всколыхнула соображалку. «Думай, Марк, шевели мозгами. Камни, обстрелы, трещины, земля». Я приложил ладонь к земле, выпуская чувство земли на волю. Вожак далеко, не сможет помешать. Вот я ощутил скалистую стену на выходе, где я пробовал запускать свои снаряды. Посмотрим, как вам это. Глиняное копье уже в земле. Из прошлого всплыл голос мастера Скойла, наставника из Вольфграда. Ох, сколько же он потратил времени, прежде чем я ту годом догадался. Если копье в земле, то и камни уже подавно я чувствую как пошатываюсь от такого усилия раскрыл сразу четыре трещины и быстро отделил внутри каждой по кусочку породы совсем небольшие это будут мои пули глупые животный владеет техникой которую можно спокойно совершенствовать для надежности я притянул в ноги энергии земли и стало чуть полегче стихия сама помогала мне пользоваться ей батарея огонь прошептал я и схлопнул щели. Пух, пух, пух! Вылетели одновременно четыре пули, и облачка пыли поднялись на склоне. Один из снарядов воткнулся прямо под ногами вожака, задев осколками тому лапу, и ящер испуганно дернулся. Рогатая башка чуть наклонилась, разглядывая меня со смеси любопытства и страха. «Да как же целиться-то, а?» с досады воскликнул я. «Ух!» Обхватил голову. «Ты прямо телохранитель мой, белый!» Словно щелкнул в голове тумблер. «Телохранитель? Виларий!» «Да ты гений, губа!» Прошипел я. «О!» Тот попробовал посмотреть на меня, но застонал от боли. «О!» А я решил сделать то, чего еще никогда не делал. Решил подружиться с врагом. У меня всегда было плохо с самовнушением но я специально вспомнил о Хильде. Она сейчас где-то там, в горах, и, возможно, ей грозит опасность. Безликие преследуют. Да и такие вот ящеры легко расправиться с ее отрядом. Марк, только ты сможешь помочь, если справишься сейчас с этой проблемой. Расправив плечи, я встал, на всякий случай продолжая прикрывать грудь щитом и опять охватил чувством земли скалы на выходе из ущелья. Представил раскрывающиеся трещины, отделил там заряженные кусочки породы. «Белый сдурел, что ли? Садись!» «Не отвлекай!» Вожак ящеров раскрыл свои трещины, ему загрузили снаряды, но он ждал, заинтересованно наблюдая, что опять делает эта забавная добыча. Любопытство, как говорится, сгубило кошку. Ящерицу. «Здравствуй, друг!» — крикнул я. да Это самый настоящий мой друг. И я очень волнуюсь за него, просто очень-очень. Надеюсь, ему не грозит никакая опасность. Плохо у меня с самогипнозом. Но где-то там Хильда, где-то там Грозе. В чистилище томится Хали. Я вспомнил о Беляре в цепях и поморщился. Тоже мне мотивация. Но ничего не поделаешь. Этого подземыша мне тоже придется искать. Ждет меня где-то, бедняжка. Им всем нужна моя помощь, особенно губе за моей спиной, и труже позади, в училии. Так что, если я не справлюсь, не представлю этого ящера своим лучшим другом, никому я не помогу. Мне тут помог Дар Соколов. Я совсем немного мазнул по сознанию ящера, ощутил его желание убить меня, ощутил вообще все его желания. Мне осталось совсем немного до следующей ступени, и красивейшая самка из стаи на соседней вершине будет моя». «Надо лишь добить эту нахальную добычу, которая посмела использовать мою же силу. Я так убил вожака стаи, так я убил самую сильную черепаху, и с каждым разом у меня получается все лучше. А тут какой-то дувного смеет издеваться». Я удержался от желания попробовать внушить ящеру свою волю. Нет, только разозлю, да еще и в ответку прилетит. Тем более он самый настоящий мой друг. Надеюсь, ему ничего не угрожает. «Мало ли, вдруг кто хочет убить?» «О да!» Едва ощутимые траектории появились в эфире. Снаряды, нацелены из моих заготовленных трещин и готовые к спуску, шли чуть левее, выше, правее, мимо, короче. Словно лазерные прицелы, я стал направлять траектории, сводя их на голове вожака. Немного изменить структуру камня, чуть раздать здесь, чуть жать тут». Дерганными движениями траектории опасности скрестились на башке ящера. «Друг, что ты смотришь так? Тебе же угрожает опасность!» «Батарея огонь?» — прошептал я, уже чуть ли не падая в обморок. Слишком много даров и стихий в одном моменте.